Как только они подъехали к нужному зданию, Паша преобразился. Вновь нацепил маску любящего супруга и начал играть свою роль. Таню воротило от всего этого, но что она могла сделать? Приходилось по возможности подыгрывать ему. Через час блуждания от одной группы людей к другой Таня чувствовала себя совершенно разбитой. От высоких каблуков болели ноги, а от постоянной улыбки сводила челюсть. Но Паша был беспощаден. Не обращая внимания на ее дискомфорт, продолжал таскать из одного угла зала в другой, вынуждая мило беседовать с женами партнеров, пока сам обсуждал что-то с их мужьями. Жена строительного магната была крайне неприятнейшей женщиной. Таня с трудом ее выносила, но приходилось поддерживать идиотские разговоры и улыбаться. Слушая в полуха противную бабу, вяло скользила взглядом по разношерстной толпе, интуитивно выискивая хоть кого-то, к Кому могла бы обратиться за помощью, но тщетно, никто из этих людей ей не поверит. Ведь Павел — лучший в мире муж. В лучшем случае ее посчитают сумасшедшей и сдадут в психушку. А о худшем даже думать не хотелось. Вот был бы жив ее отец, но его нет. А балом теперь правит ненавистный муж. Она же — лишь бесправная рабыня при нем. Обреченно вздохнув, Татьяна продолжила незаметно изучать гостей. Лилея жалкую надежду на чудо. На противоположной стороне заметила молодую пару. В девушке сразу узнала Ольгу Белову. Подругами они не были, но изредка пересекались на различных мероприятиях и, в принципе, неплохо общались. А вот ее спутника видела впервые. Он стоял спиной, и лица разглядеть не получалось. Но Таня почувствовала, как сердце взволнованно трепыхнулось в груди и забилось чаще. Высокий, широкоплечий, он невольно притягивал взгляд, но что-то в его облике казалось ей смутно знакомым. Он внезапно обернулся, и Таня вздрогнула от неожиданности, поспешив отвести взгляд. Руки мелко задрожали, а по телу пробежали колючие мурашки. Она узнала его. Сомнений быть не могло. Это мужчина из ее снов, герой ее картины, спрятанный в мастерской. Но как такое возможно? Таня металась взглядом по стене напротив и лихорадочно искала объяснение происходящему. Ее мозг играет с ней в какие-то недобрые игры, или она просто сходит с ума? Может быть, просто показалось? Набравшись смелости, Таня вновь повернулась в сторону пары. Мужчина что-то говорил на ухо Ольге, а та широко улыбалась, сразу было понятно, что их связывают отношения. Постоянно отвлекаясь на глупые вопросы своей собеседницы, Таня украдкой разглядывала незнакомца, ни на секунду не выпуская из виду. Судорожно искала повод, чтобы подойти к ним, но Паша, как назло, увлеченно беседовал с партнером. Она уже хотела извиниться и пойти припудрить носик, но заметила, что Ольга с кавалером идут в их сторону. Паника охватила Таню, и она постепенно отвела взгляд. С каждой секундой ожидания нервное напряжение все нарастало, а сердце стучало все быстрее эхом отдаваясь в ушах. Адреналин зашкаливал. Таня чувствовала на себе тяжелый взгляд и боролась с желанием сбежать. Таня паша, и вы здесь услышала бодрый голос Ольги и изобразив на лице удивление заставила себя повернуться. Рада видеть. Этот мужчина был рядом всего в нескольких шагах от нее. Таня жадно скользила по его лицу глазами и пыталась вспомнить, где раньше его встречала, но ничего не получалось. «Олечка, ты прекрасно выглядишь!» Паша расплылся в довольной улыбке и поцеловал руку Ольге, а ее кавалеру руку крепко пожал. «Здравствуй!» С трудом выдавила из себя Татьяна и изобразила очередную дежурную улыбку. «Ты сегодня не одна?» С придыханием продолжила она, вынуждая Ольгу представить своего спутника. «Да, знакомьтесь, это мой бывший муж и, по совместительству, лучший репродуктолог в Москве. Александр Белов». С гордостью произнесла она, и Таня вынуждена была посмотреть на него. «А это Ларин и Татьяна и Павел, мои добрые друзья». Равнодушные надменные глаза полоснули холодом, но Саша все же решился и протянул руку. Прикоснувшись к ледяным пальцам, забыл, как дышать. Нежные, изящные пальчики. До одури хотелось поцеловать каждый из них. Одно прикосновение смело все его установки. Он держал ее руку непозволительно долго, но не мог отпустить. Очень приятно. Хриплый голос ворвался в сознание Тани очередной вспышкой. Она уже слышала его раньше, в своих снах и обрывках воспоминаний. Инстинктивно взглянула в глаза Саше и пропала. Попав в капкан его властного взгляда, словно лишилась воли. Каждый вдох давался с большим трудом, а внутри все колотилось от волнения. Этот мужчина действовал на нее как-то странно, но понять природу этого влияния Таня не могла. Прикосновение обожгло, тепло хлынуло по телу от самых кончиков пальцев, поднимаясь все выше и беспрепятственно распространяясь по организму. Таня замерла, боясь спугнуть это новое, но такое приятное ощущение. Все мысли вылетели из головы, осталась только природная магия притяжения между мужчиной и женщиной. Почувствовав сильный толчок в бок от Ольги, Саша опомнился и отпустил пальцы Тани, сразу ощутив внутреннюю пустоту. «Прямо-таки лучший?» — хитро спросил Павел, так заинтересовавшись темой, что не заметил того, что творится под самым носом. «Не лучшему я бы не доверила свою беременность». Ольга усмехнулась и театрально сложила руки на еще не округлившемся животике. «Оля, тебя можно поздравить?» Глаза Паши вспыхнули завистливым огнем. Фальшь слышалась в каждом слове, но Ольга словно не замечала ее. «Да, только пока это секрет. Рада за тебя». Таня невесомо коснулась ее плеча и грустно улыбнулась. «Телефончик дашь?» — шепнул Паша на ухо. «Кину СМС». так же тихо ответила ему Ольга и взяла Сашу под руку. «Приятного вечера. Мы пойдем». «И вам». Паша пожал руку и отвернулся к другим гостям, потеряв всякий интерес к их паре. Таня же еще долго смотрела вслед загадочному мужчине и все пыталась найти ответы на свои вопросы. Главное, у нее теперь появилось имя, а это уже гораздо больше, чем ничего.